Глава 28 В этом мире спальные автобусы смахивали на турбированные плацкартные вагоны, массивные, занимающие целую полосу. Кондиционеров и прочих плюшек здесь не встретишь. Узкий проход, два ряда полок с ограждением, боксы для багажа. А, забыл про то, что полки размещены друг над другом, а мне досталось нижнее место. Время от времени какой-то тип с вонючими носками свешивал свои копыта, кряхтел, скрипел и неспешно слезал по узкой лесенке, извиняясь за беспокойство. От этого персонажа несло дешевыми сигаретами, так что я предположил, что он поднимается на второй этаж, чтобы покурить. Надо бы ему напомнить, что табак вредит здоровью. Постепенно начинаю привыкать к гигантомании имперского автопрома. Я попал в мир мощных дизельных моторов, которые использовались повсеместно. Боюсь предположить, сколько лошадиных сил конструкторы ухитряются выжимать из этих агрегатов. Судя по моему автобусу, до хрена. Весь день и половину ночи мы ехали до Еревани. Вырубился я ближе к девяти вечера, когда окончательно стемнело, а мои соседи перестали шататься по салону. Ну и лампа потолочный водитель отключил, что способствовало сладким снам. Точнее, провалу во тьму. Я уже триста лет не вижу ярких снов. Если и вижу, то благодарю судьбу за их появление. То ли приелось все, то ли особенность моего бесконечно перерождающегося разума. В Иревань мы прибыли к часу ночи. Ну, вы уже догадались, что я попал в имперский аналог нашего Еревана. К моему удивлению, этот аналог оказался забитым провинциальным городком, который никак не тянул на древнюю столицу Урарту. До поезда мне оставалось три часа. Дико хотелось спать, но горный воздух придавал бодрости, а желудок напомнил, что стоило бы перекусить. Ничего приличного в окрестностях автовокзала я не нашел и в совершенно дурном расположении духа направился к железнодорожной станции. Именно направился, пешком. И дошел, чтобы вы понимали, минут за двадцать. Такой вот мегаполис. А вообще городок мне понравился. Тихий, спокойный. Застройка три-четыре этажа, много зданий, которым по виду за сто лет. Не по состоянию, все поддерживается на должном уровне. По архитектурному стилю. У меня возникло чувство стопроцентного попадания в царскую Россию образца 1880-х годов. Разве что электрические провода портили иллюзию. Фонари мне понравились чугунные, с шаровыми плафонами, заливающими тротуары ярким белым светом. Город еще не спал. Горели отдельные квадратики окон, по тротуарам прогуливались тепло одетые парочки, встречались и компании подвыпивших людей. Ко мне никто не цеплялся, оно и к лучшему надоело отмывать кровищу с лезвий кусаригамы. Что интересно, я не встретил трамвайных путей. По улицам ездило минимальное количество машин. В основном такси и легковушки и На одной из больших улиц я заприметил линию запитывания троллейбусов. Но транспорт, судя по всему, уже ночевал в депо. Железнодорожная станция Иревания больше смахивала на нору «Хоббита», чем на терминал междугороднего сообщения куполообразная крыша, плавные обводы, панорамные вставки. И добрый десяток бомбил запарковавшихся на тротуаре у центрального входа. Бомбилы курили, пили кофе, переговаривались между собой на армянском, лениво, расслабленно. Никто никуда не спешил, за пассажирами не охотился. И я быстро понял причину. На путях стоял лишь один товарняк. Время от времени из громкоговорителей доносилось неразборчивое бормотание диспетчера. Бомбилы проводили меня равнодушными взглядами. Я не их клиент, а значит, пустое место. Как я уже сказал, прибытие моего поезда намечалось через три часа. Прорва времени, которую я потратил на чтение учебников. Кофе я нашел в круглосуточной забегаловке на втором этаже — Там же удалось взять сравнительно безопасный бутерброд с сыром. Перекусив и взбодрившись, я устроился в зале ожидания с видом на панорамное окно. Учебник по криптоистории пролил свет на отдельные моменты, которые раньше ускользали от моего понимания. Например, тайные общества. Есть же кланы, старейшие рода, кормчая инквизиция. Зачем аристократам создавать еще какую-то хрень, напоминающую масонские ложи? Оказалось, все заточено под артефакты предтеч, а еще точнее под поиск и интерпретацию данных, связанных с этими артефактами. За минувшие тысячи лет по миру распространилось огромное количество вещей, созданных пришельцами. Что-то осело у клановцев, что-то Мойры запретили использовать под страхом редактирования судьбы. Нереальное количество предметов содержалось в частных коллекциях. Антикварные лавки Стамбула, Самарканда, Маракеша и Каира регулярно пополнялись свежими поступлениями. Проблема в том, что люди не могли разобраться в предназначении подавляющего большинства артефактов. В какой-то момент начали плодиться тайные общества, адепты которых по крупицам собирали исторические записи, ставили эксперименты и тщательно укрывали свои знания от посторонних. Что интересно, адептами подобных организаций числились простые смертные, напрочь лишенные дара. Руководители обществ верили в то, что глубинное познание артефакторики позволит уравнять шансы обычного и одаренного человека. Как вы понимаете, такие доктрины не приветствовались Мойрами. Время от времени любители конспирологических теорий разоблачались и публично наказывались – Вот только общества продолжали множиться. Усложнялись правила приема, устраивались гонения на отступников. Сейчас можно утверждать, что какие-нибудь мафусы-элиты по уровню организации мало чем отличаются от израильской разведки или клановых группировок ниндзя в уезде Ига. В учебнике вскользь упоминались «Черное око», «Серебряный круг», «Восточное братство» и «Неомантика». Выжившие адепты разделились на ячейки и, по слухам, используют артефакты, усложняющие работу ясновидцев Инквизиции. Не удивлюсь, если в России имеются свои революционеры, идейные фанатики, считающие власть одаренных несправедливой. За чтением криптоистории три часа пролетели незаметно. Для себя я сделал вывод, что все конспирологи в той или иной форме заняты поиском костыля, позволяющего возвыситься над человеческой природой. Само собой, ребята распространили обширную мифологию, завязанную на наследии предтеч. Это и мифы об уснувших в глубине океана представителях древней расы, мысли которых могут вторгаться в наш мозг и сводить с ума. И легенда о великом артефакте, он же Абсолют, который позволяет наделять даром простых людей, поднимать ранги и даже менять врожденные сверхспособности на новые. И сказочка про избранного, который однажды возвысится над всеми, свергнет Мойр и установит на планете всеобщее благоденствие. И, конечно же, многочисленная интерпретация апокалипсиса, который в той или иной степени будет вызван возвращением предтечь на Землю. За века своего развития конспирологи обзавелись священными текстами, ритуалами, атрибутикой и философией, которой неофиты должны неукоснительно придерживаться. И, конечно же, уровни посвящения. Чем выше ты поднимаешься, тем больше правды узнаешь. Еще один важный момент. Кормчие не такие уж всесильные. Если существуют конкурентные сообщества, ухитряющиеся выживать и развиваться – Значит, от всевидящего ока можно ускользнуть. Глобальные потрясения Совет предотвращает, выскочек закапывает, но малый процент населения адаптировался к устоявшемуся миропорядку. И я смогу. Ночной экспресс 2651-Б, следующий по маршруту Баку-Пятигорск, прибывает на вторую платформу «Третий путь». Отправление в 4 часа 18 минут. Нумерация вагонов... «Женский голос вырвал меня из полудремы, заставил подняться с фанерного кресла, убрать книгу и забросить рюкзак на плечи. За окном горели светофоры, фонари заливали привокзальное пространство мертвенно-бледным светом. Одинокие человеческие фигурки сновали по заасфальтированным платформам. Под куполообразным сводом раздались характерные щелчки, начало обновляться электромеханическое табло». Подхватив чехол с винтовкой, я двинулся к лестнице. Мне еще не доводилось ездить в поездах дальнего следования, построенных имперскими инженерами. К платформе с гулом подкатил двухэтажный монстр, больше смахивающий на атомную субмарину, чем на привычные моему взгляду тепловозы. Колеса этого чудовища были с меня ростом, а из лобовой части локомотива во мрак врезался луч мощного прожектора. Я сразу направился к шестому вагону, показал билет проводнику и вошел в тамбур. Здесь обнаружились две двери и прямоугольный проем трапа. Поднявшись по узкой лестнице на второй этаж, я отыскал свое купе и заперся, крутанув колесика блокиратора. Купе было двухместным. Разумеется, второй билет лежал у меня в кармане. Во время своих поездатых путешествий в прошлой инкарнации я всегда выкупал купе целиком. Попутчиком может оказаться кто угодно. Агрессивный алкаш, уголовник, ушибленная на всю голову пенсионерка. С такими людьми нередко возникают проблемы. Я не люблю, когда суют нос в мои дела. Вывод простой. Нет человека — нет проблемы. Проще взять два или четыре билета, нежели прятать в багажном отделении чей-то остывающий труп. Я не шучу, был один случай. Осматриваюсь. Часть стены закругляется вместе с оконной рамой. Под потолком тускло светится плафон ночника. В вагоне тепло, включили отопление. Обе полки расположены справа, одна над другой. Их связывает металлическая лесенка. Слева находится стол, привинченное к полу кресло, вешалки для одежды и полочки для личных вещей пассажиров. Дополняет интерьер некое подобие интеркома с кнопкой вызова проводника. Багажный отсек расположился под нижней полкой. Непривычно, но вполне удобно. Постельное белье входило в стоимость проезда. Раздевшись и распихав вещи по полкам, я быстренько застелил себе ложе внизу и улегся спать. На сей раз мне привиделся номер в отеле «Шаратон», где я провисел целую неделю, выслеживая одного неуловимого типа. Вокруг громоздились стеклянные лабиринты Сингапура. Меня угораздило заявиться в город-государство во время сезона дождей, так что небо представляло собой унылую грязно-серую муть. У панорамного окна, скрестив ноги по-турецки, сидела Джан, прямо на полу. «Кто тебя просил лезть в мой сон?» «Никто». Девушка с интересом всматривалась в чужой мир. «Просто я общалась с убытком. Думала, тебе будет интересно». Я помедлил с ответом. Бесторемонность морфистки раздражает, но у нее нашлось формальное оправдание. «Ладно, что там у тебя?» Ему позвонили из Баку и отчитались о твоей работе. Тариел доволен и жаждет с нами расплатиться. Спрашивает, все ли прошло гладко. «Нет», — отвечаю я, — «не все. Я могу поговорить с ним прямо сейчас. Тогда сообщи, что на меня напал телепат. Пришлось с ним разделаться, а это дополнительные издержки». Два тела по цене одного так не годится. «Погоди маленько», — сказала Джан, — «сейчас разберусь». И тут же растворилась в шорохе дождя. Выглядело все так, словно морфистку выключили. Я решил, что подожду. Куда мне деваться? Желания просыпаться нет, да и не отношусь я к мастерам осознанных сновидений. Хотя вот сейчас же думаю про всякую хрень. Джан вновь материализовалась у окна. Он говорит, что доплатит пять тысяч из любви к искусству, потому что мочить бодигарда тебя никто не заставлял». Предсказуемый поворот. «Скажи, задание было трудновыполнимым, повышенные риски и все такое. Восемь тысяч». Девушка исчезла. А я остался наедине с собственными мыслями. «Пользуясь случаем, отмечу, что телепаты мне не нравятся, с каждым днем все больше». Ублюдок считывал маршрут из моей головы, бежал на перерез, а во время поединка транслировал ложные выпады. Наверняка есть и другие приемчики, о которых я не слышал. Морфисты умеют тонко вами манипулировать, а телепаты... Они гораздо хуже. Радует, что я не сталкивался с высшими, но в будущем ничего нельзя исключать. Джан уплотнилась на прежнем месте. Он заплатит семь. «Хорошо», — сдался я уговорили. «Двадцать семь кусков. По местным меркам сумма хорошая. Люди по сто рублей в месяц зарабатывают. Пятьсот — это уже средний класс. За год получается шесть тысяч, а я ведь не планирую останавливаться на одном заказе. Стоп. У меня есть партнеры, надо делиться. Отдыхай». Джан помахала мне на прощание. «Мы соскучились». Бросив эту многозначительную фразу, девушка вновь покинула гостиничный номер. Я несколько минут всматривался в заштрихованную отвесными струями серость, а потом осознал, что сон перестал быть управляемым. Теперь, когда морфистка не контролировала мое подсознание, начались всякие выверты. К примеру, Сингапур. Этот город подозрительно напоминал фазис.